Здесь мы сегодня находимся в ситуации, которую я охарактеризую словами, имеющими личный оттенок. Поскольку религия столь существенна, сознание, что мне чего-то недостает, внушило мне желание услышать, что говорится с позицией религиозной веры. К страдальческим ощущениям моей стремящейся к истине жизни относятся переживания того, что в решающий момент. Дискуссия с теологами прерывается, они умолкают, произносят какую-либо непонятную фразу, начинают говорить о другом, утверждают что-либо совершенно, безусловно, дружелюбно и с добротой убеждают, не приняв по существу во внимание то, что было сказано раньше, и в конце концов оказывается, что все это им, собственно говоря, неинтересно. ибо, с одной стороны, они чувствуют себя уверенными в своей истине, пугающе уверенными. С другой, им представляется, что не стоит заниматься нами, кажущимися им замкнутыми в своем неверии людьми. Между тем разговор друг с другом требует выслушивания собеседника и подлинного ответа, не допускает молчания или попытки уклониться от вопросов, требует прежде всего, чтобы каждое высказывание веры, которое, будучи выражено на человеческом языке и направлено на предметы, было открытием в мире, было бы вновь поставлено под вопрос и проверено не только внешне, но и внутренне. Тот, кто полагает, что полностью владеет истиной, уже не может по-настоящему говорить с другим. Он прерывает подлинную коммуникацию в пользу того, содержание, в которое он верит. Эту серьезную проблему я могу затронуть здесь лишь с нескольких точек зрения и недостаточно глубоко. Мне важно дать таким образом почувствовать изначальную философскую веру. В отличие от философии, религия может быть охарактеризована следующим образом. В религии существует культ, Она связана с особым, связанным с культом, с сообществом людей и неотделима от мифа. Религии всегда присуща реальная связь человека с трансценденцией в образе встречающегося в мире святого, обособленного от непосвященного или того, кто лишен святости. Там, где этого уже нет или где от этого отказались, исчезает особенность религии. Жизнь едва ли не всего человечества, доступна исторической памяти, а религиозна. Это указание на истину и сущность, заключающиеся в религии, игнорировать которую невозможно. Напротив, философия, как таковая, не знает ни культа, ни общины во главе со священником, ни изъятой из мирского существования святости в миру, Для нее повсюду и везде может присутствовать то, что религия где-либо локализует. Она сложилась для единичного человека в свободных, несоциологически реальных связях без гарантии, предоставляемой сообществом, философии неведомы ни обряды, ни изначально реальные мифы. Она усваивается в свободном предании, всегда преобразуясь. Хотя она и принадлежит человеку как человеку, Она остается делом отдельных людей. Религия преимущественно стремится к воплощению, философия только к действенной достоверности. Религией, философский Бог, представляется убогим, бледным, пустым. Она пренебрежительно называет позицию философов деизмом. Философия религиозные воплощения представляются обманчивой маскировкой. и ложным сближением с божеством. Религия обзывает философского бога пустой абстракцией, философия не доверяет религиозным образом бога, считая их совращением, поклонением, пусть даже величественным, но идолам.